Питание людей, страдающих запорами. Вам следует начинать день с приема стакана воды или свежего фруктового сока натощак. Это разбудит толстую кишку и вызовет позыв к стулу. Завтрак должен быть объемистым. Меню его зависит от рода ваших занятий, возраста и сопутствующих болезней. И, разумеется, от климата, в котором вы живете. В условиях северо-запада России, где климат прохладный и влажный, утренний прием пищи крестьянина предусматривает объемистую миску горячей густой похлебки. В современных условиях старый обычай по-прежнему подходит тем, кто занимается физическим трудом на свежем воздухе, рабочим строителям, лесорубам и тем, кто трудится в сельском хозяйстве, водителям автобусов и дальнобойщикам, тем, у кого следующий прием пищи будет не скоро, а работа предстоит нелегкая, подходит плотная пища, с которой организм придется повозиться. Для этих целей подойдет порция пельменей или кусок мяса с гарниром. Такая еда вполне заменит им второй завтрак тем, у кого работа происходит в офисах и у кого распорядок дня предусматривает ланч, с утра можно ограничиться чем-то совсем легким, особенно если вы озабочены своим весом. Например, вы можете съесть коробочку обезжиренного творога граммов 100-120 или йогурта, смешанных с 20 граммами пшеничных отрубей или мюсли. Только одевайтесь потеплее, такая еда не согреет. И, безусловно, Всем горячо рекомендуется съедать за завтраком тарелку каши, чай, кофе, какао или любое другое теплое питье по вкусу. Второй завтрак или ланч. У тех, кого раньше называли конторскими работниками, а теперь менеджерами низшего и среднего звена, Второй завтрак происходит часов в одиннадцать, полдвенадцатого. Эта пауза после двух часов наиболее интенсивного труда на свежую голову должна быть использована с максимальной пользой для здоровья. Львиная доля целлюлитов и других украшений закладывается за ланчем. Чаек, кофеек с сахарком, да с пирожком или печеницем. Вернейшее средство за короткое время набрать лишний вес. Это не ланч, а диверсия. Если первый завтрак был плотным, съешьте за ланчем порцию йогурта или творога. Если же вы ушли из дома налегке, сделайте ланч более увесистым. Каша, питательный салат, какой-нибудь горячий напиток – организм будет очень рад. Работа после такого ланча закипит с прежней силой. Обед. До обеда боремся с голодом, после обеда со сном. Поговорка родилась среди работников умственного труда и тех, кто стоял на конвейере. Безусловно, это утверждение справедливо, если ваша работа малоподвижна и однообразна непременно делайте паузу в трудовом процессе каждые 45 минут как в школе на переменке подвигайтесь съешьте яблоко или апельсин выпейте чашку чего-нибудь освежающего разумеется не лимонада или кофе если между завтраком и обедом вы не принимали пищи разыгравшийся аппетит может сыграть недобрую службу вы съедите обед слишком быстро не забывайте об этом когда садитесь за стол Для хорошей работы пищеварения обед должен состоять по крайней мере из трех блюд. Помните фильм «Операцию И»? Первое, второе и компот. К тому, что уже сказано об ужине, он должен быть ранним и легким, надо добавить совет о стакане кефира или небольшой порции чернослива или кураги. Их можно съесть часов в 9-10 вечера. Тогда легкий утренний стол вам будет обеспечен. Важная роль в питании больных геморроем, а также людей, страдающих запорами, отводится пищевой клетчатке. Зачем вообще нужна грубая пища?